На новом месте мне спалось просто отлично. Все эти подушечки и коврики оказались отличным материалом для строительства уютного гнезда, в недрах которого я почувствовал себя защищённым от всех бед, потрясений и неожиданностей. Мне повезло. Спали в этом доме долго и со вкусом. Никаких подъёмов на рассвете здесь не практиковали. следовательно ни одна голосистая сволочь не заявилась в мою спальню за компанию с первыми лучами первого солнца, чтобы пожелать мне доброго утра, поэтому мне удалось выспаться. Впрочем, голосистая сволочь всё-таки заявилась, но только с первыми лучами последнего из трёх солнышек, которое сегодня собралось посетить небо лишь после полудня. Ронхул Ты тут так здорово устроился, и мне очень жаль, что приходится тебя будить, но нам пора собираться в дорогу, виновато сказал Хехельф. Он стоял на пороге моей спальни и с нескрываемым любопытством рассматривал сооружённое мною гнездо. "Было бы что собирать?" сонно возразил я. "Что касается моих вещей, я их даже не распаковывал". Я заметил, кивнул он. "Поэтому не разбудил тебя 2 часа назад". «Но уже пора ехать, а ты ведь еще наверняка захочешь умыться и перекусить». «Ага, перекусить», — предварительно обмазавшись твоим маслом сагыт с ног до головы, — вздохнул я с содроганием, вспоминая невероятное количество уничтоженной вчера пищи. «Кстати», — заметил Хехальф, — «мне кажется, было бы неплохо, если бы ты подарил Нда на Акусе парочку мешочков с кумафегой». Он не ждёт от тебя никаких подарков, но тебе лучше. Это будет настоящий сюрприз. Тем более, насколько я понял, тебе всё равно не жалко. Мне не жалко, согласился я. Могу хоть всё оставить. Жил же я до сих пор без Кума Феде и как-то не умер. Вот всё не надо, веско сказал Хехельф. Никогда заранее не знаешь, что тебе понадобится в дороге. Думаю, три мешочка совершенно достаточно. Даже одна порция кумафеги считается самым ценным подарком, какой только можно придумать. А при обмене за нее можно получить дюжины две самых лучших агибуб. Или дюжину агибуб и лодку, или... Я уже понял, что являюсь самым богатым человеком на всех островах Хомайского моря, улыбнулся я. Чего я не понимаю, это как сунуться к Нда на Акусе со своим бесценным даром. Он такой важный дядя? Правильно, согласился Хехельв. Здесь принято оставлять подарки на пороге его комнаты и убегать, производя как можно больше шума, чтобы Данна Акуса велел кому-нибудь из своих рабов выйти и посмотреть, что творится. Раб непременно найдёт подарок и принесёт его своему господину. Всё это считается изысканным придворным этикетом. А вот если сунешь подарок в руки Ндана Акуси, можно и по морде схлопотать. Но я нахожусь в очень теплых отношениях со старыми доверенными рабами Ндана Акусы с тех самых пор, как они гонялись за мной по всему побережью после того, как я упражнялся в стрельбе из лука по кончикам их парадных огибоб. Поэтому мы можем просто передать твой подарок через них. «Давай так и сделаем», — обрадовался я. Передай ему, пожалуйста, 3, нет, даже 4 мешочка кумафеги, пусть знает наших. А я пока действительно умоюсь. Когда мы с моей дорожной сумкой вышли из дома, готовые к трудностям пешего похода в глубь острова Хой, меня подкараулил очередной сюрприз, скорее приятный, чем нет. У ворот уже выстроился своеобразный караван. Больше десятка уже хорошо знакомых мне свинозайцев. Но и кровожадный куптик, запряжённый в телегу мёсенна, и перекрашенные лжесвиньи на корабле страмослябских пиратов, очевидно, являлись самыми мелкими представителями этой породы. Зверюги, с которыми мне довелось встретиться сейчас, оказались настоящими великанами. У доброй половины на спинах были установлены большие яркие сооружения, больше всего похожие на расписные бочки. Остальные были навьючены тюками с грузом. «Что это?» — спросил я Хехельфа. «Как что? Звери обубыл?» — невозмутимо ответил он. «На них мы и поедем». «А ты думал, пешком пойдем? Хой, большой остров, я тебе уже говорил». «Говорил». Я с некоторым сомнением покосился на зверюк. «А они что, быстро бегают?» Не слишком. Немного медленнее, чем хороший ходок, но сидеть в удобной корзине гораздо приятнее, чем переставлять ноги, сгибаясь под тяжестью дорожной сумки.